Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Ольга Райская. Третий олень для «Эльфа». Читает Ольга Глушко. Пролог. «Ну, ма! Риланд Дарксетар!» Приятный женский голосок был строг, настойчив и рассекал воздух, словно бритва. Вернись немедленно и изволь меня выслушать. Дверь в зал, где у камина удобно расположились двое мужчин, внезапно распахнулась, и в проёме возник рослый, плечистый юноша. Вы меня не видели, шёпотом произнёс он, на цыпочках пересекая помещение. Сын мой, из кресла с высокой резной спинкой поднялся демон и суровым взглядом смирил свою почти точную копию. За исключением разве что цвета волос, который отпрыск унаследовал от матери. Если женщина чего-то просит, ей обязательно надо уступить, иначе она возьмёт это сама. Не сомневаюсь, если речь идёт о маме. Хорошо вам рассуждать, отец, воскликнул юноша. Это не вас собирают в академию на боевой факультет, словно девицу на выданье. Так уж и на выданье, хмыкнул лорд Дарксетар. Вчера из своего багажа я извлёк серебряный сервиз на 18 персон, а сегодня пуховую перину. Я боевой демон, а не неженка. Хоть вы им скажите, магистр. Риланту устремил молящий взгляд на эльфа, который с безмятежным видом потягивал из золотого инкрустированного самоцветами кубка нечто неопределённо зелёное. Что же вы молчите, лорд Салмилдир? Улыбайся сейчас. Завтра будет хуже, пожал плечами куратор боевого отделения Академии высших. Умеете вы обнадёжить, грустно вздохнул юноша. Я неплохо знаю твою мать, мальчик, спокойно ответил эльф. И, к сожалению, хорошо знал твоего отца. Почему вы говорите об отце в прошедшем времени? Ничего не понимая, спросил Риланд, наблюдая, как широкая улыбка освещает лицо родителя. Потому что женщина, даже из высшего демона, способна сделать обычного человека, пояснил магистр, отчего юному Ситару стал ещё более непонятен смысл его слов. Старший же Дарк Ситар откровенно веселился и от души хохотал. Друг Друлован не впервые за последние двадцать пять лет, которые длился их с Валерий брак, подкалывал его. Но ни единой секунды Эмерс не усомнился в том, что жена — самое ценное, что мог подарить ему Малх. «Вот вы где прячетесь!» — в зал вошла миниатюрная блондинка. Женщина была на сносях, но передвигалась довольно стремительно. «Лерий!» — Эмерс поспешил к жене, чтобы потом осторожно усадить ее в свое кресло, заботливо подложив под спину небольшую подушку. «Ты обещала, что будешь себя беречь!» «Дорогой!» — Валерий Сытар намеревалась возразить мужу. «Единственное!» — не дал ей такой возможности демон. «Наш сын уже взрослый мужчина!» — произнес он спокойно всего одну фразу, но Лерия всегда понимала его с полуслова. Правда, беременность несколько испортила её характер, и недопонимания время от времени возникали. Я всего лишь хотела, чтобы мальчик взял с собой две смены тёплого белья. В старых замках сквозняки, а он ещё слишком юн. Нет, она не плакала, но и на мужа больше не смотрела, устремив скорбный взгляд в узкое окно. Этот приём всегда срабатывал. Вот и сейчас Эмерс нахмурился и строго посмотрел на сына. "В чём проблема, Риланд?" спросил он. "Так сложно угодить матери и взять какое-то бельё?" "Отец!" воскликнул юноша. "Сын!" с нажимом произнёс Дарксеттер старший. "Каждая смена тёплого белья состоит из двух перин, трёх одеял и шести подушек". Отпроск вздал мать потрохами. получив ее негодующий взгляд. Эльф присвистнул, а лицо Эмерса стало непроницаемым. Никогда еще выше аширон демонов не оказывался в столь безвыходном положении. Ему не хотелось огорчать беременную супругу, но и сделать сына по смешищам всей Академии он тоже не мог. «Лерри, девочка моя!» Демон смущенно кашлянул, и жена посмотрела на него. Малх за один только вот такой любящий взгляд он готов был кинуть к её ногам все сокровища мира, но и Риландо он ценил не меньше. Давай придём к компромиссу. Грулован лично убедится, чтобы в королеве для адептов не гуляли сквозняки, а сын возьмёт что-нибудь другое, не очень объёмное из твоего списка. Позвольте, хотел возразить магистр Салмилдир. Но друг жестом прервал его. Ох уж эти влюблённые. Никогда Друловн не позволит болезни под названием любовь поразить своё свободное сердце. Жена молчала, и Эмерс знал, что хитрая Лери ждёт добавки. Как же часто он попадался на её удочку. И самое главное, ни капли об этом не жалел, осознанно заглатывая крючок. И я выполню любое твоё желание, изрёк демон, и тут же, зная любимую, уточнил: в пределах разумного. Лери просияла и одарила всех благосклонной улыбкой, которой проникся лишь супруг, а вот сын и эльф взирали на неё напряжённо, словно ждали подвоха. И не зря. "Я согласна", кивнула Валерий. И у Эмерса запоздало мелькнула мысль, что этот спектакль Жена устроила зараннее, чтобы, отказавшись от абсурдного, заполучить желаемое. И чего же ты хочешь, дорогая? осторожно поинтересовался он. Для начала с Риландом поедет в Эссеуарий. Эльф подавился зелёным напитком и закашлялся. Еёный демон застонал, и лишь супруг остался спокоен, по крайней мере, внешне. Лери, родная, храм не самая лучшая компания воину. Риланд уже довольно давно принял магию огня. Лерка, ну ты и дремучая, завопило материализовавшееся существо с небольшими серебряными рушками, наивным взглядом голубых глаз и аккуратным курносым носом. Я не собираюсь быть нянькой взрослого самодостаточного парня. Храны, как известно, магические сущности, поглощающие излишки магии юных высших, чей дар только входит в силу и от этого нестабилен. Их внешность напрямую зависит от питания и условий содержания. Обычно они не говорят и считаются условно разумными формами жизни, но в семье Сетаров разумность у храна была самая настоящая. Даже порой чрезмерная А вот чувство самосохранения отсутствовало на чисто. Выгоню, пригрозила ему Валерии, и пойдёшь искать новую магическую семью. Спокойная размеренная жизнь и справля внешность Васисугария, но не изменила его вздорного характера. И пойду? Но посмешищем среди других уважаемых хранов не буду, надулся он, сложив ручонки на груди, обтянутый синим бархатным кафтаном. с вкусной золотой вышивкой. Ну, ма, обиженно протянула Риланд, отчётливо понимая, что в подобной ситуации даже отец ему не сможет помочь. С тобой едет или вас, или тот обоз, что мы с прислугой собрали, безапелляционно заявила Валери, убрав ноги с невысокой мягкой скамеечки и кивнув куда-то в сторону окна. В выдержке Эмерсона пришёл конец. Он подошел к окну и посмотрел на несколько стоявших во дворе замка телег, доверху груженных разнообразным скарбом. Да она издевается! Демон виновата взглянул на сына, ибо своим опрометчивым обещанием поставил его в крайне неловкое положение. И как теперь выбраться из ситуации, не разволновав жену и не обидев Риланда? Помощь пришла неожиданно. от Друлована, до этого внимательно наблюдавшего за семейной сценой Сетаров. "Адепт Снарк!" зарал он, намеренно называя Валерий девичьим родовым именем, играя на её рефлексах. "Я!" подскочила женщина, выпятив внушительный живот. "Как же не просто с беременными дамами, но друга и юного Риланда нужно спасать от этой излючки!" Да, выправки никакой, скривился Солмилдир. Приказываю вам, адепт, прекратить терроризировать семью, бестыдно пользуясь своим временным недомоганием. Будет исполнено, магистр, отрепортировала Валерий. Взамен обещаю вам лично присмотреть за Релантом. Надеюсь, мне вы доверяете? немного смягчился эльф. Вам доверяю. кивнула женщина и, ойкнув, начала оседать, придерживая живот. Разумеется, ей на помощь тут же пришли муж и сын, удостоив эльфа несколькими раздраженными и разгневанными взглядами. Но Салмелдир улыбался. Он слишком хорошо знал своего бывшего адепта, а теперь еще и, как оказалось, родную племянницу. В ее серых глазах притаились хитринки и выглядела в Валерии Почти такой же довольный, как востребованная самка сеекла в период гона. Наверняка всё прошло так, как задумала эта проныра. Извините меня, дядюшка, обратилась она к нему, зная, насколько его раздражает любой намёк на семейственность. Но я всё же убеждена, что вам не помешало бы обзавестись женой и собственными детьми. Нахалка Друлован знал, что публичной муштры она ему не простит, и сейчас отыгрывается по полной, избрав оружием самую неприятную для него тему. "Ты в курсе моей ситуации", прошептал эльф. "О, да", не дрогнув продолжила Валерии. "Вы, если мне память не изменяет, потеряли невесту несколько веков назад, и до сих пор уверены, что Эйрил была вашей парой?" Спешу вас огорчить: если бы с её уходом вы лишились части души, то давно почили бы сами, лет так 200 назад. Поэтому мой вам совет: довольно жить прошлым, а оглянитесь вокруг. Тогда, возможно, и найдётся примиленькая леди, которой вы сами пожелаете раскрыть своё сердце, а не, как обычно, ширинку своих лучших штанов. Хотя признаться, лично мне её заранее жаль. Змеиный язычок. Где-то в душе Друловн не только сочувствовал другу, но и радовался его семейному счастью. Но сейчас он не мог спустить негоднице такой дерзкой отповеди. С огнём играешь, девочка, усмехнулся он. Заряженному арбалету на тетиву не смотрят. Что ему всегда нравилось в Валерии, так это понятливость. Состроив скорбное личико, она посетовала своему доверчивому мужу. — Что-то мне не здоровится, дорогой. Вернусь в спальню и прилягу. — Я тебя провожу, единственное! — тут же откликнулся Эмерс. — Да, а когда-то Салмелдир считал Ситара одним из самых мудрых демонов современности. — Куда что подевалась? — Да. определённо от женщин всё зло этого мира. Не стоит, слабо улыбнулась Лери. Попрошу храна, а ты занимайся гостем и общайся с сыном. И она, чмокнув Эмерсо в щёку, покинула зал довольно уверенной походкой, что вызвала у Друлована очередную улыбку. Хитрюга. Он точно знал, что никогда Ни одна женщина этого мира не будет из него видеть верёвки, как это делает племянница с его лучшим другом. Не понимаю женщин, выдохнул Эмерс, снова усаживаясь в кресло. Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать, философски заметил Эльф, следуя примеру демона и опускаясь в соседнее кресло. «Ты, к слову, знаешь, как пахнет морская пена на закате?» — сверкая глазами, устало спросился Тар. Измучился бедняга. «Ничего, роды не за горами, а там и Лерри, возможно, перестанет чудить. Хотя в этом эльф все же немного сомневался. «Полагаю, так же, как в любое иное время суток», — заметил он. «В том-то и дело». А вот Лери. Риланд под шумок ускользнул, а друзья возобновили прерванный важный чисто мужской разговор. Ну ты, Лерка, затейница. Я думал, Эльф тебя на десяток маленьких элементалей порвёт. То ли восхитился, то ли с облегчением выдохнул Храм. Зато я получил от него добровольное согласие. Теперь он точно глаз с Триланды не спустит. Слову Салмелдира можно верить, улыбнулась Валерии. Но и ты про него не забывай. Забудешь тут, проворчал Васисуарий. Не переживай ты, академия близко. Ещё сама его успеешь дородов навестить. Что-то тревожно мне за него вас. А к своей интуиции я привыкла прислушиваться. Горько вздохнула женщина и стала медленно подниматься по широкой лестнице.